Где-то к полудню он, наконец, вышел из ущелья в залитую солнечным светом долину. Он так устал, что не мог двигаться дальше, поэтому опустился на землю в тени большого камня, наполнил фляжку водой из источника и, осушив ее, решил немного отдохнуть и только после этого идти к домам. На его взгляд, они были чрезвычайно необычной конструкцией, Да и вся эта долина, чем больше он к ней присматривался, производила весьма странные впечатления. Никогда ранее он не видел ничего подобного. Основную частью территории составляли луга, заросшие сочной зеленой травой с множеством прекрасных цветов. Система орошения содержалась в строгом порядке и было очевидно, что поддерживается такой же строгий порядок синокоса участок за участком. Со всех сторон поднималась обрамлявшая долину стена и то, что впоследствии оказалось окружным каналом. От него струились маленькие ручейки, которые питали влагой все растения долины. На склонах повыше паслись стадолам, довольствовавшиеся более скудным травяным покровом, Стоило с навесами для лам встречались то здесь, то там, на протяжении всей стены. Ручейки, составлявшие растительную систему, текли к главному каналу в центре долины, который был обнесен стеной примерно в половину человеческого роста. Подобная конструкция придавала столь уединенному месту удивительно городской вид. Ощущение это усиливалось еще и из-за того, что дороги по большей части были вымощены черными и белыми валунами, а по краям дорог были выложены специальные бордюры, которые, подчиняясь какому-то определенному порядку, ответвлялись в разные стороны. А вот дома в центральной части деревни производили впечатление совсем противоположное, представляя собой самое бессистемное и беспорядочное скопление изо всех, которые он когда-либо встречал в горных поселениях. Они стояли длинными рядами по обеим сторонам исключительно чистой центральной улицы, а монолитность их разноцветных фасадов в самых разных местах нарушали лишь двери. Ни единого окна не было видно. Кстати, Выкрашены они были невероятно бессистемно, будто их просто заляпали чем-то вроде штукатурки, которая в одних местах была серого, в других желтоватого цвета, виднелись и синеватые пятны, темно-коричневые. Вид этих стен и был той первой причиной, которая навела наблюдательного путника на мысль о слепоте. Добрый человек, все это построивший, подумал он, должно быть, был слеп, как крот».